Глава 10. Сделки с черным торговцем. Часть 2 В любом городе окраины всегда были более пустыны, чем центр. Там было меньше людей и меньше магазинчиков. То же самое было и с Бергеном. Высокие здания постепенно сменялись малоэтажками, а чистые дороги превращались в запыленные тропы. Нельзя было здесь увидеть и хорошо одетых дворян. Тем не менее, Тео почувствовал странную ностальгию. Здесь почти ничего не изменилось. А отличались от центральных улиц, которые всегда менялись и преображались. Большинство указателей и табличек стали трудночитаемыми, износились от дождя и ветра. Некоторые таблички вовсе были сорваны, или выгорели настолько, что полностью утратили свой информационный смысл. Если бы Тео зашел в один из темных переулков, то увидел бы нищих, спящих прямо под стенами домов. Несмотря на трехлетний перерыв, местные декорации остались все теми же, чего Тео окунулся в свои воспоминания. Три года. Три года назад он только что перешел на второй курс. В те дни Тайдор Миллер еще не был циничным и отдаленным от других людей. Первый год обучения был сосредоточен больше на теории, чем на практике, а потому он получил самые лучшие оценки среди всех остальных учеников. Его все считали перспективным молодым человеком, и подружиться с ним хотели даже некоторые дети благородных кровей. Он знал, что в этом районе есть черный торговец, поскольку как-то раз заходил к нему со своим другом. Хм-хм. «Какой же это друг!» Мысленно рассмеялся Тео. Как только его неполноценность была раскрыта, все повернулись к нему спиной. Поначалу с ним дружили вовсе не как с Теодором Миллером, а как с подающим надеждой талантливым магом. Как же он был разочарован, когда их двуличность раскрылась, и все его товарищи повернулись к нему спиной. Он до сих пор помнил то отвращение, которое тогда испытывал. Тео хорошо помнил эти места — Его память не давала сбоев, и дойдя до пункта назначения, он остановился. «Это место... оно... открыто?» Тем не менее, Теон на мгновение замер на месте, мешкая с тем, чтобы повернуть ручку двери. Эта потрепанная лачуга не подавала никаких признаков обитания. Окна были грязными, а лестница, ведущая на крыльцо, скрипела так, словно была готова в любую минуту развалиться. Если бы не вывеска открыта, то он, возможно, и вовсе подумал бы, что магазин давно закрылся. В конце концов, он все-таки повернул дверную ручку. С противным скрипом дряхлая дверь открылась, представив взгляду Тео внутреннее убранство магазина. Если вкратце, это была самая обычная барахолка. На полках стояли всевозможные вещи, предназначение которых определить было весьма непросто. Единственное отличие от обычного магазина заключалось в том, что у товаров не было ценников. Одной из особенностей черного рынка было то, что цены устанавливались в процессе торга, А потому любой недалёкий или наивный покупатель может быть легко обведен вокруг пальца. Черные торговцы все еще оставались самыми обычными торговцами, причем весьма талантливыми в вопросах извлечения денег из кармана своих покупателей. Фактически, их основным источником дохода была продажа всякого барахла. Таким образом, если кто-то хотел воспользоваться услугами трейдера, то ему следовало бы взять с собой человека, который хоть немного умел торговаться. Тео вспомнил этот факт и приготовился к долгим спорам. А затем... Из глубины магазина раздался чей-то голос. «Кто там? Клиент?» Тео развернулся и понял еще одну вещь. Торговец поменялся. Раньше это был полысевший мужчина средних лет, с крепким телосложением. Но сейчас перед ним стоял стройный молодой человек. На нем была рубашка с закатанными рукавами, оголявшими накачанные руки. А его змеиный взгляд, изучающий Теодора из-под приопущенных век, давал основание предполагать, что продавец не выспался. В целом, по его внешнему виду можно было сказать одно. С таким будет весьма непросто справиться. Что ж, пожалуйста, осмотрите здесь. Наш магазин недостаточно любезен, чтобы предоставить справочную информацию о товарах. Поэтому вам придется справляться с ними самостоятельно. Обслуживание явно было не на высоте. Но таковыми были правила черных торговцев. Они ничего не объясняли о товарах, которые продавали. Если бы они начали рассказывать о бракованной продукции, то потеряли бы возможность ее продать. Кроме того... Стоимость удаления проклятий из артефактов превышала стоимость их продажи. Иногда люди были готовы заплатить кому-то за идентификацию товаров, но это было не сильно распространено. Если бы каждый приходил в магазин с экспертом, то черные торговцы давно бы исчезли. Гораздо легче было найти дураков, которые хотели купить что-то хорошее и дешевое. Хорошо, спасибо. Тео подошел к ближайшей полке. Первым делом ему нужно было проверить, будут ли поглощены скрытые в этих товарах способности. Он осторожно взял кинжал, лежавший на краю полки, и тихо пропромотал. Оценка. С небольшим причмокиванием наружу вылез язык глатыни и обмотался вокруг кинжала. Плюс один длинный клык. Тип мечи. Обычный стальной кинжал. Он полностью лишен магических свойств, за исключением глубокой злости, которой пропитался металл. При ранении этим кинжалом кране будут применены открытые раны. Класс предмета обычный. При поглощении предмета вы получите небольшое количество магической силы. После поглощения предмета увеличится ваше понимание заклинания открытые раны. Время переванивания предмета — 5 минут 11 секунд. То, что надо. Тео бессознательно сжал правую руку в кулак. Результат был даже выше ожидаемого. Мало того, что он раскрыл эффект, скрытый в кинжале, в придачу к магической силе он мог получить кое-что еще. Такой магии, как открытые раны, было вовсе непросто обучиться, поскольку она могла использоваться в плохих целях. Ее было трудно найти даже в библиотеке Академии, где были собраны все типы магических книг. Теон на мгновение остановился, а затем с энтузиазмом принялся шарить дальше по полкам. Этот кинжал вполне сойдет. Что касается этого кожаного доспеха… Ха! Маги, постоянно держащие его в грязном состоянии? И какой же идиот убил все время на подобное зачарование. Бесполезных предметов было много. Но на самом деле было неважно, насколько хорошими эффектами они обладали. Тео изучал информационные окошки без колебаний откладывал откладывал ему предметы в сторону. Он отбирал все, что увеличило бы ему силу после поглощения их глатани. Остальные же эффекты были практически бесполезными. Эта лавка, набитая всяким ненужным барахлом, для Тео была настоящей золотой жилой. Через 20 минут Тео направился к прилавку с целой корзиной предметов. Черный торговец с интересом посмотрел на своего клиента. Как я погляжу, вы набрали целый месячный оборот моего небольшого магазинчика. Даже со скидкой это все будет стоить как минимум два золотых. Неужели? Мне так не кажется. Тео смело отклонил предложение черного торговца. Два золотых за этот мусор было попросту нелепо. Все, что он положил в корзину, было либо испорчено, либо дефектно. Продавцу повезло бы, если бы за все это барахло ему предложили 20 серебряных. И даже тогда он остался бы в наваре. Тем не менее, черный торговец не знал, что Тео обо всем этом знает. А потому неудивительно, что он непринужденно рассмеялся. Полегче, молодой господин. «Разве вы не знаете, что сорвете настоящий куш, если вам попадется подлинный товар?» «Кто знает, что из этого бракованное, а что нет?» «Всякое бывает!» «Ну, обычно бывает совсем наоборот!» Выражение лица черного торговца резко изменилось. «В каком смысле наоборот?» «О чем вы говорите, молодой господин?» Вместо того, чтобы ответить, Тео поднял указательный палец, а затем указал на один из предметов. Это было ожерелье, которое вот его -вот должно было развалиться. Более того, его нельзя было использовать в качестве аксессуара. «Это ожерелье надевается на шею, но материал настолько дешевый, что оно просто рассыплется. Как я мог заплатить столько денег за подобное барахло?» «Что?» «А эти перчатки — еще больше мусор. Ими вряд ли что-то возьмешь, поскольку на кончиках пальцев висит заклинание смазки». Торговец с пустыми глазами продолжал слушать изливаемую Теодором информацию. Однако через некоторое время черный торговец понял, что все это значит. Было только одно объяснение тому, откуда у этого посетителя были все эти сведения. Конечно, Тео мог лгать, но был еще один способ проверить это. Молодой мастер, вы оценщик? Оценщик. Так назывались те, кто использовал магию оценки, которой владели лишь некоторые квалифицированные маги. Таких людей было мало, а их способности были на вес золота. Даже король, его семья и дворяне без колебаний заплатили бы высокую цену за услуги оценщика. Ну, можно сказать и так, — беззаботно ответил Тео. Благодаря нет Тео вполне мог претендовать на роль оценщика. Хоть на самом деле он и был далек от того, чтобы зваться оценщиком, но такая способность у него была. Однако ему необходимо было скрывать ее существование от башни магии. Если бы они узнали о присутствии Глатыня, то наверняка отрубили бы Тео руку по самой локоть. Как интересно. Давненько я не сталкивался с чем-то настолько интересным. Черный торговец стал и сменил вывеску на закрыто. Он решил, что будет более полезно поговорить с этим посетителем некоторое время наедине. Закрыв дверь и прикрыв окна занавесками, продавец вернулся к прилавку. «Прошу прощения за мою резкость. Я не ожидал, что к простому черному торговцу когда-нибудь заявится оценщик». «Я и сам не ожидал». Тео не стал отрицать слов черного торговца. Прямо сейчас он играл оценщика. Именно поэтому он должен был дождаться, пока его визави первым начнет разговор. Его положение было лучше, и спешить нужно было именно продавцу. И вот любопытный торговец загласил приманку. Итак, молодой оценщик, что вас привело в это скромное место? Только сейчас должны были начаться настоящие торги. Первая часть его плана по увеличению магической силы с помощью черного торговца вступила в действие.